Тайна капитана Слейтона На палубе Елизаветы в плетенных креслах сидели Мэгги и Вивиана. На коленях Вивиана держала корзину с апельсинами, а вокруг ее кресла суетились четверорукие обитатели острова — обезьяны. Одна из них сидела на спинке кресла и с упоением грызла большой апельсин. Другая — Подсев к Вивиане, копалась в корзине, выбирая самый сочный и зрелый плод. Три других, уморительно гримасничая, вертелись вокруг молодой женщины в ожидании новой подачки. «Уйди отсюда, Джилли!» — сказала Мэгги обезьяне, сидевшей на спинге кресла, и, обращаясь к Вивиане, добавила. «Он обрызгает вас соком апельсина. Иди ко мне, малыш!» И Мэгги сняла обезьяну и усадила к себе на колени. «Что же было дальше, Мэгги?» – спросила Вивиана. Мэгги продолжала рассказ о своей жизни на острове после отъезда гатлингов. Вивиана внимательно слушала, продолжая кормить обезьян. Вдруг, прервав Мэгги, Вивиана испуганно спросила, «Кто это?» Мэгги посмотрела в направлении взгляда Вивианы. К Елизавете приближался человек в парусиновом костюме с длинными волосами до плеч и большой бородой. «Это новый? Я не видела этого человека!» «Хм, «Это дикий человек», — ответила Мэгги. Так прозвали его островитяне. «Я хотела и о нем рассказать вам, но он сам напомнил о себе. Мы нашли его на новом острове». С диким человеком было много хлопот. Он всех боялся, забивался в угол и сидел там, как волчонок. Он ел только сырую рыбу, глотая как зверь, целыми кусками. Он был грязен, зол, угрюм, недоверчив. За все время, пока он на острове, от него никто не услыхал слова. Он не мой. Почему-то только к старику Боку он относился доверчиво. Боку уговорил его помыться и надеть этот костюм. Но остричь ему волосы и ногти так и не удалось. «Он не опасен?» — спросила Вивиана, следя за приближающимся к ним незнакомцем. «Нет, он очень тихий. Удивительно, что он идет сюда. Вероятно, ваш костюм, необычный на острове, привлек его внимание». Дикий человек зашел на палубу, приблизился к сидящим женщинам и стал внимательно в упор смотреть в глаза Вивианы. Она не могла выдержать этого пристального взгляда. Ей стало жутко. «Идем в каюту», — сказала она Мэгги. И оставив обезьянам корзину с апельсинами, на которую те набросились шумной, крикливой гурьбой, Вивиана спустилась в каюту. Мэгги последовала за ней. «Какое странное впечатление оставляет этот туземец!» «Да нет, у него белый цвет кожи и черты лица европейца. Это скорее одичавший человек. Почему он так странно посмотрел на меня?» Вивианна взволнованно ходила по большой кают компании. «Стоит ли так волноваться? Успокойтесь, сыграйте мне что-нибудь. Я так соскучилась по музыке!» предложила Мэгги, желая отвлечь Вивиану. «Да, это хорошо. Я буду играть», — согласилась Вивиана. Она быстро подошла к роялю, склонив голову, немного подумала и начала играть патетическую сонату Бетховена. Вдруг кто-то вошел, и Вивиана, прервав игру, откинулась назад и увидела перед собой Лицо незнакомца. Это лицо с всклокоченными волосами было страшно. Глаза незнакомца широко раскрылись. Он тяжело дышал, нижняя челюсть судорожно тряслась. Вивиана быстро поднялась, оперлась на рояль и, еле владея собой, смотрела на незнакомца. А он, не спуская с нее напряженного взгляда, пытался что-то сказать. Его хриплая речь была похожа на блеяние. И вдруг, словно забыв о Вивиане, незнакомец, весь согнувшись, раскрыв длинные скрюченные пальцы, стал жадно осматривать клавиши рояля, как коршун, готовый впустить когти в добычу. Дальше произошло нечто еще более странное и неожиданное. Незнакомец сел за рояль и стал играть. Это была жуткая музыка, такая же нечленораздельная, как его речь. Длинные ногти мешали ему играть. Незнакомец нетерпеливо рычал, прерывал на мгновение игру, отгрызал мешавший ноготь зубами и опять продолжал играть. И как ни была чудовищна его игра, все же в ней можно было узнать патетическую сонату Петховена. Не могло быть сомнения в том, что этот человек когда-то изучал музыку. Ошеломленная Вивиана отошла в сторону, опустилась в кресло и стала слушать. И удивительное дело... Музыка скоро увлекла ее. На ее глазах совершалось просветление человеческого сознания. Чем больше играл Неизвестный, тем правильнее становилась его игра, тем более четко выделялись музыкальные фразы. Правда, огрубевшие пальцы и теперь плохо слушались его, но он все больше овладевал инструментом, и наряду с грубыми ошибками неповинующихся рук. Вырывались места необычайной выразительности. Был обеденный час. Гатлинг, услышав звуки рояля, зашел в каюту позвать Вивиану и, как вкопанный, остановился у двери. Вивиана сделала мужу знак, чтобы он не нарушал игры. Не дождавшись к обеду гатлингов, в каюту пришли один за другим Томпсон, его ассистенты, Флорес, Людерс, И, наконец, Симпкинс. Сыщик был грустен, почти подавлен. Но, тем не менее, и он с большим интересом, даже большим, чем другие, наблюдал за игрой незнакомца. Все молчали и, затаив дыхание, слушали. А незнакомец продолжал играть. Кончив одну сонату, он начинал другую, третью, четвертую. Лицо его просветлело, глаза загорелись мыслью, А на устах появилась скорбная улыбка. Прошел час, другой, незнакомец все играл, и вдруг, оборвав музыкальную фразу на половине такта, он откинулся назад и упал замертво. Неизвестный пролежал в обмороке полчаса. Когда стали уже беспокоиться о том, что его не удастся привести в чувство, он открыл глаза. Он был еще, по-видимому, во власти звуков. Потом он сел на диван, осмотрел всех и, увидав женщин, стал застегивать ворот рубахи. Музыка произвела удивительное действие. Незнакомец начал говорить. Хотя своего имени и прошлого он еще не мог вспомнить, он стал общительнее, но вместе с тем как-то застенчивее. Охотно позволил остричь себе волосы и ногти, сбрить бороду и усы. Когда он, одетый в один из костюмов Слейтона, гладко выбритый, причесанный, умытый, явился в кают-компанию, это был новый человек. «На кого он похож?» — думала Вивиана, глядя на лицо незнакомца. «Где-то я видела такой нос, подбородок. Или нет?» Не совсем такой. У этого более правильные черты лица. И вдруг вспомнила. И чтобы проверить догадку, обратилась к Симпкинсу. Не правда ли? Он похож на капитана Слейтона. Эти слова почему-то сильно подействовали на Симпкинса. Ге! оживленно ответил он. Я недаром так и приехал на остров. Когда незнакомец вышел, Симпкинс, обратившись к Гатлингам, сказал. «Теперь, мне кажется, можно открыть всем тайну капитана Слейтона, которая и привела меня на остров. Здесь я нашел больше того, на что рассчитывал. Не могу сказать, что и сейчас для меня уже все ясно, но главные нити преступления Слейтона в моих руках. А вот и Флорес. Садитесь и слушайте». «Вам, Флорес, тоже будет интересно узнать про вашего соперника». И усевшись удобнее в кресло, Симпкинс начал. «Когда я был на острове в первый раз, в качестве потерпевшего крушения, то по своей профессиональной привычке заинтересовался личным архивом губернатора Слейтона. Уверенный в полной своей безопасности, губернатор был не очень осторожен и хранил бумаги в ящике письменного стола. «Симпкинс, неужели вы лазаю по чужим столам?» — ответил Симпкинс Гатлингу. «Цель оправдывает средства, дорогой мой». «Да, я делал это в отсутствии Слейтона». Подобрать ключ — дело пустое. Я просмотрел его переписку и узнал любопытнейшие вещи. Остальные сведения я получил уже на континенте. В результате моих розысков получилось... «Дело о гражданине Гортване, именующем себя Слейтоном». Если изложить обстоятельства этого дела стилем обвинительного акта, получится приблизительно вот что. В Канаде, провинции Квебек, в городе Монреаль, проживал пароходовладелец Роберт Гортван, занимавшийся перевозкой грузов и пассажиров по реке Святого Лаврентия, У Гортвана было два сына. Старшего звали Авраам, младшего — Эдуард. Два человека, родившиеся на двух концах земли, меньше могут походить друг на друга, чем эти два брата. Младший Эдуард был хорошим сыном, добрым человеком и необычайно талантливым музыкантом. Старший, Авраам, вел так называемый рассеянный образ жизни. А так как отец был... Порядочный с Капидом, то Авраам однажды запустил руку в отцовский письменный стол. Этого мало. Когда кража была обнаружена, Авраам свалил вину на брата. Отец, однако, не поверил Аврааму, да он скоро и сам проболтался где-то под пьяную руку. Отец лишил его наследства, завещав весь свой капитал младшему сыну Эдуарду. Старик скоро умер от огорчения и, кажется, ожирения сердца. Эдуард стал богатым наследником. В то время он кончил консерваторию и готовился концертировать по Европе. По своей доброте Эдуард выделил значительную часть полученного наследства брату, но тот прокутил все и снова стал нуждаться. Тогда Авраам придумал план, как воспользоваться всем богатством брата. Получив при помощи шантажа несколько тысяч долларов от одного монреальского банкира, Авраам пустил деньги в оборот. Подкупил врачей, кое-кого из судебных чиновников и добился того, что Эдуард был признан душевно больным, а он, Авраам, назначен опекуном. Бедного музыканта засадили в сумасшедший дом, а Авраам, взяв в свои руки имущество брата, повел опять разгульный образ жизни. Но... Скоро ему не повезло. Он не сумел отчитаться в опекунском совете, а не сумел потому, что в связи с парламентскими выборами в совете оказались новые люди, с которыми он, по-видимому, не сошелся в цене. Аврааму угрожало раскрытие всех его махинаций с братом. Вдобавок, в сумасшедшем доме появился новый врач-чудак и идеалист, не признававший взяток. Этот врач освидетельствовав Эдуарда, нашел его здоровым. Тогда Авраам решил перевести брата куда-нибудь подальше, пока все уляжется, и сговорился с одним врачом, имевшим частный пансион на Канарских островах. Во время переезда их настигла буря и принесла на остров погибших кораблей. Спаслись в шлюпке только трое – Авраам, Эдуард и санитар, который скоро погиб, Едва ли не Слейтон помог ему расстаться с бренным миром. А брата Авраам оставил на новом острове, куда их первоначально прибило. Сам же на шлюпке ночью перебрался на остров погибших кораблей, заявив, что он единственный из спасшихся. Эдуард без шлюпки не мог перебраться на большой остров. Но Авраам, по-видимому, изредка навещал его узнать о его здоровье. «Но почему же он не убил брата?» – спросил Гатлин. Завещание было составлено так, что в случае смерти Эдуарда все имущество переходит в пользу Говардского университета, где учился Эдуард. И Слейтон решил так – продержать брата на новом острове, пока тот совсем не одичает. Тогда ненормальность Эдуарда не будет вызывать сомнений. Вот почему Слейтон – Сам и не предпринимал экскурсии на новый остров. Собрав на острове огромные богатства, которые во много раз превышали состояние его брата, Авраам предоставил Эдуарда самому себе. Я не знал точно одного, жив ли Эдуард. Теперь мы знаем и можем спасти несчастного. Стоило ли ради этого заглянуть в чужой стол? Но ведь вы не знали, что найдете там, ответил Гатлин. Чужого мне не надо. Я человек бескорыстный. Теперь нам нужно только овладеть Слейтоном. Это нетрудно. После тщательных поисков я уже нашел его. Нашли? Неужели? сразу воскликнули слушатели. Дас, нашел, рискуя собственной жизнью. Скромно ответил Симпкинс.